Глава 5. Личные границы. Наверное, справедливо будет сказать, что для многих из нас главным препятствием на пути к качественной коммуникации является отсутствие эмоциональной осознанности и взаимосвязи. Развивая в себе эмпатию, эмоциональную грамотность и навыки коммуникации, как вербальной, так и невербальные, мы совершенствуем взаимоотношения с людьми. Но люди существа сложные, и не все проблемы и конфликты можно уладить одним лишь увеличением меры эмпатии и понимания. Есть и другая сторона медали под названием «эмоциональный интеллект». Это знание, как поступать, когда ресурсы ограничены, существует конфликт потребностей и целей, а поведение далеко от идеала. В данной главе мы поговорим об искусстве установления границ или как отстаивать свои границы и уважать чужие. Как установить здоровые границы? Сначала главное, не всегда границы являются здоровыми. Они могут быть слишком широкими или слишком узкими. В их нарушении можем быть виновны мы, а может и кто-то другой. Если вы слишком зажатые, упрямы или негибкие в отстаивании своих потребностей, то тем самым ограничиваете эмоциональную связь с людьми и, вполне вероятно, затрудняете жизнь окружающим. С другой стороны, если ваши границы слишком свободны, плохо определены или проницаемы, или же их нет вообще, то вы рискуете переоценить свои возможности, превратиться в коврик для вытирания ног или даже открыться абьюзу, манипуляциям и неуважению. Следовательно, самые лучшие границы всегда сбалансированы, служат вашим потребностям, защищают ваши ресурсные ограничения, а также учитывают нужды и ресурсные ограничения людей, которые вас окружают. Следующее, что стоит помнить: хотя раз поставленные границы следует уважать, со временем они могут меняться. Дело в том, что меняются наши нужды и ограничения. Тем больше причин познать себя и наработать навык четкой коммуникации с другими людьми. Чтобы найти в ассертивности золотую середину, требуется практика и усилия, но и этому можно научиться. Знание о том, кто вы есть, чего хотите, чего не хотите, и как это в точности донести до окружающих, представляет собой внушительную составляющую эмоционального интеллекта. Когда вы отвечаете за себя, поддерживаете личные границы, четко и уверенно даете окружающим понять, кем являетесь, ваше самоуважение, в свою очередь, вызовет уважение к вам, других людей. Так как же устанавливать границы? Шаг первый. Познайте самое себя. Вся суть личных границ в том, что они ваши. Никто не скажет вам, каковы они есть и какими должны быть. Это значит, что вам придется поработать. Тут есть две возможности. Во-первых, можете воспользоваться некомфортной или неприятной ситуацией как шансом идентифицировать области, нуждающиеся в укреплении или прояснении границ. Возьмите колесо эмоций, мы говорили о нем в главе 4, или посидите с личным дневником, чтобы разобраться, что идет не так и почему. Задайте себе следующие вопросы. Что именно вызвало у меня состояние дискомфорта? Будьте по возможности конкретны, идентифицируйте фактически проявленное поведение. Есть ли какое-то занятие, событие или человек, которых я терпеть не могу? Почему? Что случилось непосредственно перед тем, как мне стало плохо? Если бы можно было повернуть время вспять и вернуться к недавним событиям, и где бы я нажал на паузу? чтобы снова не испытать то самое чувство. Если бы можно было не принимать в расчет поведения и ожидания других людей, как бы я предпочел поступить? Анализируя свои чувства и представляя в уме возможные альтернативы, вы начинаете оформлять и формировать личные границы. Мыслите в терминах потребностей, не забывая об ограниченных ресурсах, в числе которых время, энергия, деньги и прочее например вы замечаете что предстоящий вечер с некими родственниками на который придется потратиться наводит на вас ужас поразмышляв вы осознаете что терпеть не можете когда вас заставляют тратить больше денег чем вы хотите вы определяете комфортную планку расходов и решаете что это будет ваша новая граница есть и другой вариант и не ждать пока вам станет неуютно а потратить время на определение границ прежде Чем вопрос встанет ребром? Осуществите ту же интроспекцию и спросите себя. Что меня изматывает, а что подпитывает энергией и вдохновляет? Каковы мои основные жизненные ценности, не подлежащие обсуждению? Что мне нужно, чтобы ощущать, что я здоров, что меня поддерживают и слышат? Что я готов потратить в плане энергии, времени, денег и прочего прямо сейчас? Каковы мои приоритеты? Что я считаю своими жизненными правилами, которым всегда должно следовать? Ответив на эти вопросы, вы, возможно, уясните для себя вот что. Больше всего вам хочется жить просто, в духе минимализма, потому что люди вам важнее, чем вещи. А может, осознаете, что сильно нуждаетесь в некотором количестве свободного времени лично для себя. А личные отношения вам важнее карьеры. Значит, когда вас в следующий раз пригласят на дорогостоящий семейный прием, вы будете готовы провести четкие границы. Шаг второй. Добивайтесь четкой коммуникации. Одна из крупнейших ошибок – это вдумчиво подойти к решению, где провести личные границы. И никому об этом не сказать. Возможно, прозвучит глупо, но не ждите, что окружающие сами поймут. В чем вы нуждаетесь или каковы ваши граничные условия, если вы четко и ясно им об этом не заявите? Не считайте, что все и так очевидно. У всех разные понятия о том, что разумно, а что нет. Опять-таки, существует два способа это осуществить. Либо в самый разгар событий, когда нужно настоять на своем, либо более традиционным образом, когда границы еще не выступили на передний план. Как именно донести до окружающих свои потребности и ограничения зависит от того, каковы ваши границы. Большинство из них определяют, что для вас неприемлемо, а также касаются граничных ресурсов. Например, время. Сегодня днем я свободен, но через час мне нужно уйти, потому что у меня назначена встреча. Энергия. В настоящий момент на это у меня не хватит сил. Эмоциональный подъем. Я хочу быть с тобой, мне жаль, что ты расстроилась, но я не могу говорить с тобой на эту тему целый день. Личное пространство. Эти границы могут быть обозначены невербально. К примеру, вы вежливо, но твердо отстраняетесь, если кто-то подходит к вам слишком близко, вместо того, чтобы молча страдать и страха показаться невежливым. Разговорный контент. Я не хотел бы обсуждать эту тему. Самозащита. Я не считаю, что это смешно. Личная собственность. Пожалуйста, не ройся в моей сумке. Приватность. Мне бы не хотелось, чтобы ты выкладывал мою фотографию в соцсетях. Физические или сексуальные границы. Так мне некомфортно. Или спасибо, но одного кусочка тортика мне хватит. Личные убеждения. Понимаю, что вы не согласны, но я принял решение. Профессиональные границы. Пожалуйста, не звоните мне на домашний телефон без крайней необходимости. Финансовые границы. Прошу извинить, но в этом месяце я не могу пожертвовать на благотворительность еще денег. Шаг третий. Идите до конца. Именно на этом этапе порой начинаются мелкие чудеса. Границы – суть условные утверждения. То есть, если… Происходит А, за ним обязательно следует Б. Например, если человек вам солжет, вы больше не считаете его близким другом. Эта составляющая Б может не озвучиваться вслух, но всегда должно быть понимание на данный счет. Проблема в том, что люди думают, будто граница – это некое требование относительно того, как следует себя вести другому человеку. На самом же деле это заявление о том, как вы лично будете поступать, в соответствующих обстоятельствах. Вы вежливо, но твердо озвучиваете условия будущего взаимодействия, некие правила игры, которые люди должны соблюдать, если хотят и дальше с вами общаться. Не понимая этого, вы рискуете поставить границы, которые в глубине души не намерены отстаивать. «Так вы говорите. Если ты еще раз мне солжешь, нашей дружбе конец» но лишь для того, чтобы манипулировать человеком или вызвать у него чувство вины, пристыдить. И что же вы будете делать, если он снова вам солжет? Если вы реально не рассматриваете вариант разрыва дружеских отношений, как и сказали, тогда вы окажетесь в положении, когда придется нарушить данное себе слово. Вот почему люди имеют такое смутное представление об ультиматумах и подчас считают границы, эквивалентом скрытой угрозы, и неосознанно именно так к ним и относятся. Но это нельзя назвать практикой постановки здоровых границ. Утверждение, удержание, личная граница – так доверие, уверенность в себе и самоуважение. Никогда не нужно использовать свои границы, чтобы контролировать поведение других, можно только озвучивать свои ограничения и потребности применительно к вашему собственному поведению так совершенно нормально настаивает на том что вы не будете работать по выходным но нельзя также требовать от работодателей чтобы они приняли вашу точку зрения вдруг им нужны сотрудники работающие по круглосуточному графику как стоять на здоровых границах до конца во первых все хорошенько обдумайте и потом не говорите что вы этого не имели в виду если у вас жесткие ограничения отдавайте себе отчет что будет, если кто-то ими пренебрежет. Будьте честны сами с собой и полностью готовы к последствиям. Не давайте понять, что ваши границы можно обсуждать. Если вы сказали, что не будете работать по выходным, а в итоге потратили несколько часов личного времени в субботу вечером, чтобы кого-то ублажить, значит, вы транслируете неоднозначное послание». Если люди на вас давят, воспользуйтесь методом заезженной пластинки и продолжайте вежливо повторять одно и то же, не на йоту не изменяя свое решение. Будьте последовательны. Помните, если кто-то считает ваши личные границы для себя неудобными, это не повод, чтобы вы немедленно шли на попятный или делали уступки. Не забывайте, что вы не несете ответственности за чьи-то чувства по поводу ваших границ. К примеру, в мире полно преступников, которым очень неудобно, что люди принимают меры для защиты от них, но ведь их неудобства нас немало не волнуют, верно? Никогда не нужно извиняться за то, что вы устанавливаете границы или бросаться договариваться с людьми, которым не нравится ваше твердое «нет». Конечно, вы можете сделать контрпредложение, если считаете нужным, но пусть оно исходит от вас, а не провоцируется чувством вины, как будто вы что-то кому-то должны. Стараясь соблюдать вежливость, мы в итоге пускаемся в ненужное объяснение или даже начинаем обороняться, что в результате ослабляет нашу позицию и побуждает людей давить сильнее, наблюдая, сколько мы готовы уступить. Если вы останетесь тверды в своих убеждениях, тогда и другим будет проще уважать ваши границы. Если вы когда-либо чувствовали, что слово «нет» делает вас грубой или сложной в общении личностью, попытайтесь вспомнить одну простую вещь. Наличие границ — совершенно нормальная вещь, которая на самом деле укрепляет доверие, уважение и взаимосвязи. Значит, когда вы в следующий раз говорите «да», Люди больше это ценят и больше вам доверяют. Более того, люди начинают воспринимать ваше самоуважение как нечто, распространяющееся на них, то есть они чувствуют, что с вами им легче поддерживать их собственные границы, что приводит к установлению искренних и честных взаимоотношений. Наличие здоровых границ, то есть умение говорить «нет», когда вам чего-то не хочется, Это просто способ чаще говорить «да» вещам, которые вам нравятся. А на это имеет право каждый из нас. Дермен. Модель вежливых просьб и отказов. В реальном мире мы всегда устанавливаем границы с учетом потребностей, ресурсных ограничений, желаний, целей и мнений других людей. Порой бывает сложно определить, когда что заходит слишком далеко. Между понятиями ассертивность и банальная грубость простирается сумеречная зона. Мы хотим быть вежливыми и при этом соблюдать свои интересы. И да, не быть слишком вежливыми. Если вам кажется, что соблюсти в этом баланс практически невозможно, испробуйте полезный метод из раздела Диалектической поведенческой терапии дэт который часто применяют психотерапевты. Эта модель носит название «Дёрмен», и она помогает сохранять ясность, организованность и осознанность в процессе установления границ между вами и другими людьми. Считайте эту модель шаблоном, который поможет говорить «нет», не выходя за рамки вежливости и не теряя контакта с людьми. Если вы оказались в ситуации, когда вам трудно отказать кому-то в просьбе или попросить самому, эта модель как раз подойдет. Во многих случаях конфликт отношений сводится к подобному дисбалансу. Либо мы копим в себе недовольство, будучи вынуждены соглашаться с тем, что нас не радует, либо резко произносим свое «нет», инициируя обиду и разрыв отношений. Чтобы избежать возможных неприятностей, сделайте глубокий вдох, сбавьте темпы и проработайте составные этапы модели Дерман. Опишите вашу проблему. Describe. Первое, что требуется сделать, это просто озвучить, что увидите, возможно, более нейтральным и объективным образом. Будьте кратки и придерживайтесь фактов задача очертить некий опорный контекст, чтобы потом выстроить на нем свое утверждение. «Пример. Несколько месяцев назад я согласилась присматривать за твоим домом и кормить кошку. Пока ты уезжала в отпуск, я была рада это делать. Я также не была против помощи тебе, когда в прошлом месяце твоя мама попала в больницу. Теперь ты снова просишь меня присматривать за домом, хотя прошло очень мало времени». «Выразите, что вы чувствуете. Экспресс». Далее выразите, что вы чувствуете однозначно, говоря от первого лица, чтобы не вовлекать другого человека. Помогите ему увидеть, почему ваши просьбы, отказ имеют для вас значение. Естественно, избегайте его винить или осуждать, иначе вы рискуете активировать его защитные механизмы. Пример. Я действительно устала от просьб, у меня не хватает ни времени, ни сил выполнять их. Я твоя подруга, и я реально хочу помочь. Но в настоящий момент я устала. Ведите себя уверенно. Эссорт. Ваши чувства естественным образом определяют то, чего вы хотите, если вы просите, или то, на что вы говорите «нет», если вы отказываете. Суть в том, чтобы выражаться, возможно, яснее и четко озвучивать связь между вашими эмоциональными ощущениями и тем, что вы в итоге пытаетесь выразить. Это не только откроет дорогу к сопереживанию и эмпатии, но и слова ваши прозвучат разумно. Пример. «Вот почему я больше не могу помогать тебе по дому». Подкрепите вашу позицию. «Reinforce». Когда люди услышали вашу просьбу и отреагировали на нее, покажите, что вы это цените. Поблагодарите их или каким-то иным способом выразите признательность. Отношения — это всегда дорога с двусторонним движением. Люди не обязаны уважать чьи-то границы или соглашаться на просьбы, чтобы что-то получить взамен. Но не повредит дать собеседнику понять, как много это для вас значит. Точно так же, когда люди продемонстрируют уважение к вашим границам, оцените это. Тогда и личные границы, и отношения станут прочнее. Пример. Если ваша подруга немного смущена и немедленно отказывается от своей просьбы, скажите «Большое тебе спасибо за понимание. Я действительно ценю это». Проявите осознанность. Майндлф нос. Уверенно отстаивая свою позицию, сосредоточьтесь на ситуации и сохраняйте концентрацию. Не отвлекайтесь на вещи, способные ослабить суть вашего послания или увести их в сторону. Сделайте несколько глубоких вдохов, послушайте, что вам говорят, и возьмите паузу. Если у вас нет сил, отступить или попросите время на размышления. Наконец, сосредоточьтесь всего на одной просьбе или отказе за раз. Смешивая несколько различных проблем в одной беседе, вы рискуете перегрузиться эмоционально или запутаться. Пример. Если подруга слегка задета и расстроена вашим отказом, Постарайтесь не упоминать, как много вы ей уже помогали или как она подвела вас в прошлом году во время какого-то не относящегося к делу мероприятия, так что, мол, не ей теперь обижаться на вас. Вместо этого придерживайтесь текущей проблемы. Старайтесь выглядеть уверенными в себе. Эпир Конфидент. Заметьте, речь не о том, чтобы быть уверенными в себе, а только о том, чтобы выглядеть таковыми. Даже эмоционально, интеллектуально и уверенные в себе люди порой нервничают, когда нужно кого-то о чем-то попросить или кому-то отказать. Но если вы дадите волю дискомфортным ощущениям, это может вынудить вас на поступки, которые в итоге сведут на нет суть вашего послания. Отказываете ли вы или о чем-то просите, Старайтесь культивировать в себе уравновешенность и самоконтроль. Пример. Прежде чем говорить с подругой, вы выполняете дыхательные упражнения и в разговоре сознательно избегаете чрезмерных объяснений или смягчающего хеджированного языка. Вы спокойно и уверенно заявляете. «Вот почему я больше не могу помогать тебе по дому вместо...» «Ненавижу говорить такие вещи, мне реально жаль, но думаю, в этот раз мне придется тебе отказать». «Нет, еще два раза я точно прийти не смогу, если ты меня понимаешь. Мне правда-правда жаль. Просто в последнее время я живу в таком безумном ритме. У меня стресс, надеюсь, ты меня понимаешь. Ты не сердишься?» И все такое прочее. «Договаривайтесь, Него учает». На этом этапе вы стараетесь сделать так, чтобы каждый получил желаемое, ну, хотя бы часть. Конечно, попросить не значит получить, и неважно, как мило вы просите. Сделайте все возможное, чтобы четко пояснить свою позицию. Но если человек вас не слышит или не хочет идти навстречу, все равно разрулите ситуацию достойно. Это значит, что в любом случае нельзя вызывать у человека негативных чувств. если он согласится Скажите «спасибо», если нет, тоже скажите «спасибо», а потом подумайте, как это отразится на взаимоотношениях. Если они вообще имеют место, и как еще вы можете удовлетворить свою потребность? Если вы отклоняете чью-то просьбу, другой человек не имеет права требовать объяснений, интересоваться, что вы собираетесь делать, можно ли как-то договориться. Решите, какой компромисс для вас возможен, если возможен. И обсудить это спокойно и четко пример подруга говорит что она вас понимает но спрашивает нет ли все же какой-то возможности чтобы вы присмотрели за ее домом еще хотя бы раз вы снова даете вежливый отказ но вам неприятно ставить ее в трудное положение поэтому вы говорите если хочешь я свяжу тебя скат ситаршей который всегда обращается мой друг я ей позвоню Посмотрим, вдруг она свободна. Как выглядит модель Дёрмана, применительная к запросу, не являющемуся отказом или утверждением личных границ? Давайте разберем следующий пример. Опишите вашу проблему. Я бы хотела поговорить о том, как нам распределить между собой работу по дому. Знаю, что мы стараемся делать все поровну, но следующие пару недель а Мне придется вплотную заняться своей диссертацией. Выразите, что вы чувствуете. У меня руки опускаются при мысли, что придется одновременно работать по дому и писать диссертацию. Я волнуюсь, справлюсь ли я. Я так много трудилась, чтобы получить научную степень, не хочу, чтобы в последнюю минуту что-нибудь сорвалось. Ведите себя уверенно я надеялась, что ты возьмешь на себя основную долю работы на эти две недели, чтобы я могла закончить диссертацию. Подкрепите вашу позицию. Понимаю, это серьезная просьба, поэтому, может, и я смогу тебя как-то отблагодарить за дополнительные усилия. Проявите осознанность. Знаю, что в прошлом у нас были споры по поводу домашних забот. Но сейчас я просто хочу сосредоточиться на научной работе на пару недель. Скажи, что ты думаешь по этому поводу? Старайтесь выглядеть уверенными в себе. Вы поддерживаете дружелюбный зрительный контакт, положение тела открытое и расслабленное. Дайте другому человеку достаточно времени, чтобы отреагировать на вашу просьбу. Теперь убедитесь, что начали разговор, когда вы оба в спокойном настроении. Никто вас не прерывает и не отвлекает. Договаривайтесь. Вы совместно обговариваете справедливую сумму денег, список задач, которые человек должен выполнить, даты начала и окончания дополнительной домашней работы. Он не может действовать в таком режиме все 14 дней, но согласен на 12, и вы тоже соглашаетесь. Но может случиться так, что вам откажут. Вы все равно благодарите и заверяете его, что вовсе не обиделись за то, что он не может нарушить личные границы. Ничего страшного. Если, однако, вы состоите с человеком в отношениях и постоянно видите, что ваши нужды игнорируются, а личные границы продавливаются или нарушаются, спросите себя, почему так происходит, и честно ответьте, а нужны ли вам такие отношения? Как видите, модель Dermen очень гибкая, и ее можно использовать как в больших и трудных взаимодействиях, так и в повседневном общении. Хороший эффект дает ее использование в формате электронной почты, когда у вас есть время, чтобы сформулировать отклик, отвечающий всем требованиям. Или же она поможет вам прояснить собственную позицию, прежде чем затрагивать непростую тему в разговоре с другим человеком. Модель Дёрмен поможет сохранить концентрацию и не отклоняться с курса, дающего наилучшие результат из возможных. Потребности, ограничения, просьбы, отказы. Жизнь – это постоянные переговоры. Эмоционально и интеллектуально зрелые люди принимают ответственность за свои поступки в социальном пространстве. Они не позволяют кому-то еще контролировать свои действия и стремления они дожидаются, пока это произойдет, само собой. Они знают себя и обладают достаточно высокой самооценкой, чтобы уверенно добиваться того, чего хотят и в чем нуждаются. Но они также осознают, что в этом мире есть и другие люди, и если нужно выстраивать с этими людьми осознанные отношения, порой стоит корректировать собственные желания и нужды. Потребности и ограничения со временем изменяются, а значит, меняются и личные границы. Хотя не всем приятно это признавать, но мы, как существа социальные, временами должны приноравливаться к своему окружению. Подобный взаимообмен – не ошибка в матрице, неотъемлемое свойство здоровых отношений, со временем укрепляющее доверие и близость. Вот почему выстраивание разумных границ – не отдельное мероприятие, с которым можно справиться за день и больше о нем не думать. Здесь требуются постоянные договоренности и не всегда удается добиться верного баланса. В последнее время стало модным вычеркивать людей жизни или устанавливать жесткие, бесшалостно, нерушимые границы, которые не сдвинуть и не на йоту. Истина, однако, заключается в том, что мы хотим того или нет, находимся в тесной взаимосвязи с другими человеческими существами, которые, как известно, несовершенны. Поэтому порой нам кажется, что мы слишком мало берем, слишком много отдаем или вообще друг друга не понимаем. Но это не особенно большая проблема, если только использовать подобные ситуации, чтобы налаживать коммуникацию, узнавать больше друг о друге, демонстрировать доверие и добрую волю. В каком-то смысле все отношения от постоянной сдвиги и смещения барьерного рифа между вами и кем-то другим. Наличие здоровых границ умения ориентироваться в социуме не означает, что нужно всегда быть жестким и непоколебимым. Скорее речь идет об уверенности в себе, уважительности, умении прощать и всегда быть готовым учиться и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Эмоциональный интеллект не гарантирует того, что в вашей жизни станет меньше конфликтов. Просто вы гораздо лучше будете с ними справляться и извлекать из них полезные уроки. Идеальное извинение. Из этой книги вы уже узнали, что эмоциональный интеллект почти всегда проявляется двумя путями. Повышая самосознание, мы начинаем лучше понимать и других уча понимать собственные эмоции и доверять им мы лучше считываем эмоции окружающих точно так же проясняя и отстаивая личные границы мы по новому начинаем оценивать чужие ограничения желания и потребности как лучше всего реагировать на чьи то границы что ж, если они разумны и четко выражены следует их безусловно уважать здесь разумность означает что наличие у кого то границ не требует от вас безоговорочно жертвовать собственными, поддаваться манипуляциям, угрозам, либо сделай, по-моему, либо… или требованием изменить поведение. Даже самые эмоционально-интеллектуальные люди временами вторгаются в чьи-то границы. Порой мы наносим друг другу обиды, не желая того. И вот тогда на первый план выходит искусство извинений ценнейший инструмент в вашем эмоциональном арсенале. Порой ошибка — это очень хорошо. Ошибка может навсегда разрушить отношения или же укрепить их и исправить. Вся разница состоит не в ошибке как таковой, а в том, как люди ее воспринимают. Многим из нас ненавистна сама мысль о необходимости просить прощения. Причина очевидна. Мы терпеть не можем быть неправыми. Порой мы не желаем воспринимать саму возможность, что в той или иной ситуации играем роль лохишей, не ведаем, что творим, что мы не идеальны, что наши поступки причиняют вред и расстройства. Но если мы проявим достаточную зрелость и сознательность, чтобы это принять, то раскроем в себе потенциал для более глубоких и плодотворных отношений. Чтобы понять, как выглядят идеальные извинения, просто попробуем взглянуть на дело с другой стороны. Вспомните случай, когда кто-то поступил с вами плохо, и вы так хотели, чтобы человек перед вами извинился. Что тогда улучшило ваше настроение? А какая реакция с его стороны была бы наихудшей? Возможно, он вообще не стал извиняться, или, хуже того, попытался снять с себя вину, при этом заявляя, что с вашей стороны неразумно так переживать. Если вы когда-нибудь пытались уклониться от необходимости извиняться, потому что вам это было неприятно, попробуйте себе напомнить, увеливание от ответственности выглядит намного неприятнее. Возможно, вы также знаете, как это бывает противно, когда перед вами рассыпаются в фальшивых извинениях лишенных даже намека на истинное раскаяние возможно для вас не тайно что означает получить извинения ничем не отличающиеся от новых оскорблений держите все это в голове когда сами будете извиняться Итак, самое лучшее извинение те что демонстрирует искреннее честное и добровольное раскаяние психолог рой левицкий и его коллеги из университета штата огайо составили точную формулу выигрышного извинения, которая должна содержать шесть важных элементов. Выражение сожаления, объяснение, что было неправильно без оправданий и поиска виноватых, принятие ответственности, раскаяние, предложение возмещения, просьба о прощении. Любопытно, что левицкие и коллеги перечисляют эти элементы в порядке важности, то есть выражение искреннего сожаления важнее всего, а просьба о прощении стоит на последнем месте. Значит, если вы позабыли все элементы и сразу начали просить прощения, извинения будут приняты не очень тепло. Давайте подробнее рассмотрим формулу извинения. 1. Выразите искреннее сожаление. Недостаточно просто признать, что другой человек несчастлив. Какова бы ни была причина, но люди хотят точно знать, тот, кто причинил им неприятность, тоже из-за этого несчастлив, что он испытывает раскаяние и сожаление. Самое главное, что вы должны сделать, это признать свою ошибку или нанесенную обиду и дать понять человеку, что вам действительно жаль. Вы когда-нибудь задумывались, что это в действительности значит «сожалеть»? Есть тонкое различие между «мне жаль, что все так случилось», потому что это причиняет мне неудобства, и «мне жаль, что я поступил плохо, я искренне сожалею», потому что это причинило вред другому человеку. Здесь тональность очень важна, потому что человек, перед которым вы извиняетесь, очень тонко чувствует нюансы вашего послания. Даже если вы сами этого не осознаете или думаете, что вам удалось скрыть истинные намерения. Вы просто не имеете права на раздражение, неискренность или сарказм. Фраза «мне жаль, что ты обиделся» просто не достигнет цели, и другой человек воспримет ее так, как она и звучит «скрытый акт объявления войны». Вместо этого нужно, чтобы он видел, вы реально осознали, что все вышло неправильно, вы виноваты. И этот факт вас беспокоит. Дайте человеку знать, что вы существуете в такой же морально-этической парадигме, как и тот, кого вы обидели, и что вы, как и он, сожалеете о таком поведении. Имеет ли значение, причинили ли ваши действия реальное зло, или же все ограничилось мелкими неприятностями? Нет. Вред вы нанесли все равно. и Если начнете свои извинения с перечисления причин, почему вы не виноваты и что настоящей жертвой здесь являетесь именно вы, в результате ваши извинения будут бесполезными и фальшивыми. 2. Объясните, что произошло. Существует тонкая грань между объяснением и извинением, и опять-таки здесь важна тональность и формулировка. Вы хотите дать человеку понять, как так случилось, что ему была нанесена обида при этом не принижая степень обиды и не пытаясь увильнуть от ответственности. Объясните, что вы думаете, как рассуждаете, почему что-то произошло. Приведите рациональные доводы в пользу своего выбора, особенно если вы на самом деле никого не хотели обижать. Когда с нами поступают плохо, мы чувствуем обиду главным образом потому, что воображаем, будто человек намеренно причинил нам вред. Подобные мысли порождают сильное желание защититься от того, что воспринимается как неуважение и оскорбление. Но если продемонстрировать, что все случилось не намеренно это понизит градус обороны. Ваша задача дать человеку понять, что обида была нанесена не потому, что вам все равно, что вы не подумали или намеренно спланировали для него неприятности. Если это была ошибка, так и скажите. Если же ошибки не было, что ж, действуйте осторожно и не старайтесь выдать свой поступок за ошибку. Если вы поступили неправильно из-за безответственности, эгоизма или опримечивости, извинения дадут больший эффект, если вы честно признаете данный факт и от него будете отталкиваться. Три. Признайте ответственность. Это плавно переводит нас на следующий этап, где вы открыто берете ответственность за свой выбор и совершенные действия. Не думайте, что все и так очевидно. Другой человек хочет слышать, что вы берете на себя ответственность и признаете свою вину. Да, это нелегко, но если вы найдете в себе достаточно душевной зрелости, чтобы показать, что поступили дурно и не обвиняете никого и ничего, кроме себя, то, возможно, и сами почувствуете облегчение. Иногда помогает в буквальном смысле произнести вслух «это моя вина» или «это все из-за меня, ответственность на мне». Старайтесь не прибавлять никаких «если», «но» и «только». Если вы даже неявно дадите понять, что кто-то другой вас заставил или ситуация вынудила вести себя плохо, тогда получится, что вы не извиняетесь, а перекладываете ответственность. 4. Проявите раскаяние. Раскаяние – довольно старомодное слово, но вполне уместное, когда речь идет об извинениях. Когда мы думаем, что с нами поступили плохо, возникает ощущение, будто нарушен порядок вещей во всей Вселенной, и звезды сейчас попадают с небес. Произошла чудовищная несправедливость, и человек будет испытывать негативные чувства, пока не устранит эту несправедливость и вещи снова не войдут в свою колею. Раскаяние — это способ показать человеку, которому причинили вред, что мы заинтересованы ему помочь и вновь восстановить моральное равновесие. Мы произносим «я сделал что-то плохое, но даю тебе слово, что этого больше не повторится». «Вот я уже кое-что изменил, чтобы такого больше не произошло» а Другой человек хочет убедиться, что боль и страдания — не пустой звук, что вы не собираетесь поступить точно так же через день или через неделю. Ему нужно знать, что вы усвоили урок. Конечно, обещание «все искупить и исправить» имеет ценность только в том случае, если вы действительно ему последуете. Держите данное слово и сделайте то, что пообещали. И тогда совершенная ошибка — Откроет дорогу к новому уровню доверия в отношениях с человеком. Будьте благодарны, если вам дадут шанс доказать, что вы достойны доверия, и укрепите веру в вас со стороны окружающих. Тогда вы и сами ощутите, что вселенский порядок восстановлен вновь. 5. Предложите загладить вину. Обещание больше никогда не совершать подобные ошибки следует подкрепить искренними стараниями, компенсировать ущерб, причиненный ее последствиями. Как вы собираетесь налаживать отношения? Как можете привести вещи в порядок? Не всегда возможно починить то, что сломано, или устранить нанесенный вред, но если вы можете предпринять шаги по улучшению ситуации, сделайте это, причем не дожидаясь, пока вас попросят. Это придаст определенный практический оттенок вашим извинениям и продемонстрирует, что вы реально что-то делаете, дабы починить сломанное, а не просто позволяете человеку самому разгребать обломки. Если это уместно, предложите заплатить за ущерб, но если нанесенная обида носит более абстрактный или эмоциональный характер, милый подарок в виде букета цветов или коробки шоколадных конфет будет к месту, как символический жест раскаяния. Эти небольшие презенты, конечно, не разрешат проблему волшебным образом, но вы все же на них потратитесь и приложите определенные усилия, чтобы их приобрести и вручить. Шесть. Попросите прощения. Только после того, как вы проделаете все перечисленное, можно переходить к заключительному шагу и напрямую попросить прощения. Особенность этого шага, однако, состоит в том, что он не обязателен и идет на пользу прежде всего вам, а не обиженному вами человеку. Если обида достаточно сильна, вы можете вообще не просить о прощении или подождать, пока вас простят по собственной инициативе. Но если вы все же просите прощения, внимательно обращайтесь с формулировками. Выразите желание получить прощение как надежду или стремление, оно ни в коем случае не как требование суть в том что другой человек вообще то не обязан вас прощать и даже если обязан обида может быть достаточно велика и ему понадобится некоторое время чтобы суметь это сделать смотрите на просьбу о прощении как на заключительную формальность но не ждите что вам немедленно его даруют а вы просто не имеете права ставить другого человека такое положение бутон обязан облегчать ваше чувство вины или помогать вам хорошо себя чувствовать когда сам он до сих пор обижен и расстроен Итак структурируйте свои извинения так чтобы в них заключались все названные элементы и таким образом обеспечите себе замечательные шансы ис справиться и возможно даже укрепить взаимопонимание с другим человеком стоит однако помнить следующее Соотносите извинение с серьезностью нанесенной обиды, то есть с восприятием этой обиды не вами, а обиженным человеком. Если вы заляпали грязью в свежевымытый пол, вряд ли стоит писать покаянное письмо и прилагать к нему дюжину роз. Иными словами, уясните, что ваши понятия о величине обиды могут не совпадать с мнением по этому поводу обиженного человека. Совет? Тогда ориентируйтесь на его понятия. Выражайте раскаяние и сожаление, не задерживая слишком много на том, как ужасно вы себя чувствуете. Это порой бывает неявным способом умолить вину или даже пассивным образом заставить человека успокаивать вас и помогать вам избавиться от плохих ощущений. Вместо этого вы должны делать упор на него и на его чувства. Если ошибка невелика, извинитесь как можно скорее. Если же вы нанесли серьезную обиду, возможно, стоит на какое-то время дистанцироваться. Напишите формальное письмо и отошлите его, подождав немного, чтобы человек имел время остыть. Но не тяните слишком долго. Если человек вас не прощает или даже реагирует с враждебностью, примите его реакцию с достоинством и пониманием. Возможно, он никогда вас не простит, и это нормально. Если он расстроен, не пытайтесь усердствовать с извинениями. Выскажите все, но лишь единожды. А потом предоставьте все судьбе. Не нужно повторять извинения вновь и вновь. И в заключение давайте посмотрим, как может выглядеть хорошо составленное извинение. «Мне жаль, что я вчера вечером на тебя накричал». «Это было несправедливо. Я вижу, что ты очень расстроена. И мне, правда, жаль» — выражение сожаления. «Я потерял самообладание, но это не потому, что ты мне не важна или что я хотел задеть твои чувства. Просто я в последнее время сильно устаю на работе. У меня реально стресс» — объяснение. «Но это не дает мне права на тебя срываться, и вся вина полностью на мне». Даю тебе слово, что больше никогда так не поступлю. Я понимаю, что это совершенно неприемлемо. Раскаяние. Если хочешь, что может, сходим вечером в хороший ресторан, поужинать, только ты и я? Возмещение. Я не могу вернуться во вчера и все изменить, но надеюсь, что ты меня простишь. Просьба о прощении. После такого трудно и дальше сердиться. Правда?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 следующих друг за другом в порядке важности. Выражение сожаления, объяснение, что было неправильно, без оправданий и поиска виновных, принятие ответственности, раскаяние, предложение возмещения и просьба о прощении. Хорошее извинение всегда искреннее и соответствует серьезности нанесенной обиды. Не тянитесь с извинением и помните, что никто не обязан вам его даровать.